Глава седьмая. «Шучу», — фыркнул Лерей и выпустил мою руку. «Какая ты наивная, Хайверт. Идем уже». Он развернулся, а я на несколько секунд застыла. Почему так сжимается сердце после его слов? А чего все труднее держать оборону перед его извительностью? Оказывается, мы отстали и пришлось нагонять Люсинду. Шли молча, даже не смотря друг на друга, каждый думая о своем. Лишь и бесконечно болтал, рассказывая о предстоящем грандиозном выступлении и планах покорить Академию, а затем и весь мир. В актовом зале было много народа. Воздушницы занимались украшениями, поэтому шумно переговаривались и бросали друг другу ленты и реквизит. Многие целительницы ходили в касках, чтобы случайно не прилетело. Я тоже инстинктивно прикрыла голову. Не хотелось бы погибнуть раньше, чем сработает метка. «Принц зимней ночи здесь?» спросила невысокая девушка с кудрявыми каштанами волосами, когда наша троица, если не считать белку, вошла в актовый зал. У сцены стояли участники. Лица мне были знакомы, но имена нет. Я осторожно подошла ближе, и шатенка направилась к нам. «О, Рей, ты уже выбрал избранницу? Что ж чудесно, репетиция так пройдет быстрее. И я рада, что ты хотя бы к третьему курсу смог уговорить Ильену Хайверт». Теперь девушка строго взглянула на меня, сдвинув брови. «Надеюсь, ты не будешь убегать так же, как на первом курсе». «Ха! Да я буду бежать еще быстрее, потому что в этом году у меня особые планы». «Я не его избранная», — ответила с улыбкой. «Я опекун Дары». «А Дары это?» «Я», — ответила Белка и выпитила грудь. «Я Дар, э, Дара». «А, чудненько, номер с Белочкой будет пятым как раз после танца стихий». А танцы стихии я знала, причем из первых рук. Эрмис каждый год выступал. У него был настоящий талант. Отличный выбор. Улыбнулся Люсинда и представила нам Шатенку. Это Эсми Шорпс, ответственная за подготовку бала. Она занимается организаторскими моментами, и именно она предложила ввести специальный номер для Дары. Приятно познакомиться. Ленна сообщила Белка. Значит, с вами можно поговорить об оплате? Если Эсми удивилась, то на ее лице это никак не отразилось. Она улыбнулась и кивнула, кажется, ее ждет великая карьера в мире театральных постановок. Какой размер оплаты вас интересует, орешками подойдет? Детали обговорите с моим менеджером, отозвалась белка и зыркнула на меня. Это я, что ли, менеджер? Слово еще какое-то диковинное. Где только взяла его? Нет, я определенно очень мало знаю об этой белке к номеру», — возвестила она и обернулась к Люсе. «Покажешь мою гремерку? Люсинда кивнула и улыбнулась, а после увела Белочку. Мы все смотрели ей вслед с некоторой настороженностью. «Будет непросто», — вздохнула я и посмотрела на Эсми. «Но ты особо не ведись на ее наглость. Не так страшно обломать ей клыки, чем потом чувствовать их на своей руке». Эсми широко улыбнулась. «Ничего, я уже привыкла вести подобные диалоги». Шорпс повернулась к братцу. «Лерей, а ты скорее определись с избранницей. Или я на с тобой мы поговорим после репетиции, пока вы оба можете присаживаться». Девушка тут же убежала разбираться с другими проблемами. Мы с рэем сели на свободные места в середине актового зала, причем на разных рядах. Лерей был впереди. Первое время мы молчали. Я с интересом следила за происходящим. Целительницы отдавали какие-то распоряжения музыкантам, и на сцену вот-вот должны были выйти танцовщики. «Ты уже определился с выбором избранницы?» — внезапно спросила я, наклонившись к брату. «Это будет Фелистия?» «Хайверт, с каких пор это тебя интересует?» Обернувшись ко мне, ухмыльнулся Лерей. «Ты же на первом курсе бегал от меня». Рано или поздно этот разговор должен был состояться — «Правда, я не думала, что в этот момент мы будем связаны браслетами, сидеть в центре актового зала во время подготовки к снежному балу. Я еще буду ответственной за неугомонную билку». «Потому что боялась, что ты устроишь какую-то подставу, как всегда. Помнишь, что было в последний месяц осени? Я из-за тебя поскользнулась и упала в грязь. Лицом, не говоря уже о том, что надо мной смеялись, я тогда разбила губу. Было несколько больно». «Что?» «Ты думал, что это сделал я?» «Ты заморозил лужу под моими ногами». «Я? Я этого не делал», — прошипел Лерей. «Я пытался тебе помочь». «Интересно, как он пытался мне помочь? Посмеиваясь со стороны со своими друзьями?» «А кому это еще нужно? Ты ведь стоял совсем рядом, и до этого ты постоянно угрожал мне, говорил, чтобы я держался от тебя подальше, иначе ты за себя не ручаешься. Разве не так?» Леры сомкнул губы в тонкую линию. На это ему ответить было нечего. И он и я знали, как изменилось его ко мне отношение после того, как родители представили нас друг другу. Я хотела к нему относиться по-доброму, даже восхищалась своим братом, а он... Он стал так холоден и груб, после этого я уже не могла общаться с ним без нервного напряжения, постоянно ожидала колкостей и подстав. «Знаешь ли, я всегда был популярным». Наконец задумчиво произнес он. «И вполне возможно, что кто-то приревновал меня». «Я не совсем поняла, как это все относится ко мне, поэтому глупо спросила». «Кому?» «К тебе», — рыкнул Лерей в какой-то странной тишине. «Музыканты приготовились играть, и все затихли в ожидании номера. Даже воздушницы занялись бантами, а не тяжелой работой. И почему...» Повести так могло именно нам. Я вжала голову в плечи и осторожно огляделась. Все вокруг смотрели на нас. Эсми, прищурившись, полюбопытствовала. «Вы закончили свои любовные разборки, и мы можем продолжать? В зале должна быть идеальная тишина, чтобы музыканты настроили инструменты?» Я покраснела с головы до ног. Кажется, счетчик внизу увеличится. «Если кто-то из воздушниц или целительниц еще не проголосовал...» то после такого непременно проголосуют». «Простите», — смутилась я и опустила голову. «Не понимаю, что за глупость, — говорит Эквуд. Как его могли ревновать ко мне?» «Да, признаю, с первого взгляда он мне понравился. Даже было ощущение, что это чувство взаимно. Но потом родители объявили нам, что мы брат и сестра, свадьба, связавшая нас, и никак жениха и невесту. Но мы могли бы стать хорошими братом и сестрой». Я готова была полюбить его, относиться по-доброму и помогать, чем смогу. Но Лерей выбрал холодную войну. Он тогда изменился. Стал грубым, вспыльчивым, отстранённым. А потом этот случай осенью. Он ведь стоял рядом, я видела. Это точно сделал он, чтобы посмеяться вместе с дружками. И даже не подошел помочь, к счастью. И тут Эрмис был рядом. Эрмис. Почему я никогда не замечала его чувств? Почему относилась исключительно как к другу? Наверное, все дело во мне. Я зацикливалась на себе, своих чувствах, своей жизни, поэтому плохо понимала чувства других, не придавала значения чужим эмоциям. Я слишком стремилась жить, слишком спешила и забывала анализировать происходящее вокруг меня. Отлично, теперь начинаем. Когда музыканты закончили настраивать инструменты, провозгласила Эсми и хлопнула в ладоши. Полилась приятная музыка. Я прошептал, наклонившись к Лирею: «Это правда был не ты?» «Не я». «Странно, но я верила ему. Столько было в его голосе искренности, что даже не видя его глаз я поверила. Прости, что плохо думала о тебе. Просто складывая воедино все другие случаи... В общем, действительно, прости меня, если это одна из твоих поклонниц... Ох, отчасти ты виноват в этом. Не думаю, я тебя не обвиняю сейчас, просто констатирую факт: Я действительно не держу злость или обиду. Просто ты вечно ко мне цепляешься, и другие неправильно нас понимают. Тотализатор тому подтверждения. Другие? хмыкнул Лирей и покачал головой. Конечно, другие все неправильно понимают. Одна-то у нас умница-разумница, Хайверт. Я извинилась, почему вновь такой пренебрежительный тон. С ним просто невозможно. «Почему у меня нет хорошего и любящего брата?» «Вот ты опять!» — Насупилась я. «Перестань себя так вести. Ты можешь общаться по-человечески?» «Я ведь дракон. А какой человечности ты говоришь? Тем более лед. Ты ведь считаешь меня невыносимым?» Я открыла рот, собираясь ответить, но в этот момент на сцену начали входить танцоры. Я не стала продолжать спор, решив сосредоточиться на выступлении Эрмиса. «Выстроились семь пар». У каждой пары своя стихия. И лишь один остался без пары. «Стоп!» — воскликнула Эсми и Музыканты оборвали музыку. «Эрмис, что случилось с Алией? Где твоя партнерша?» Она только что убежала. Ей пришло извести от родителей. Они забирают ее на горнолыжный курорт и уже ждут у ворот. Прости, я сам немного в изумлении от этих событий. Алия — его постоянная партнерша. Тоже третьекурсница. Раньше она его не подводила. «И что прикажешь делать?» — всплеснул руками Эсми. «Нам срочно нужна стихийница воды». Я вся застыла. Спрятаться за Лиреем от Термиса не получилось. Друг сбежал со сцены и бросился ко мне. Он остановился напротив. Лерей тоже развернулся и смотрел так, словно был готов прибить меня. Мол, только попробуй согласиться. «Даже не проси», — предостерегла я друга, прикусив губу. «У меня была подвернута лодыжка, и пусть лекарь наложил стазисное обезболивание». На заживление уйдет время. Даже с целительской магией, которой меня напитали. Прошу тебя, ты единственный сможешь мне помочь. И таким это было сказано проникновенным тоном, что я застыла. Ох, что же делать? Более не почувствую до вечера, а вот потом... Потом мне это окнется. Но мне нужно быть ближе к Эрмису для снятия проклятия. Но в то же время я связана с Лиреем. Я умела танцевать, причем весьма неплохо. Но вот сейчас у меня есть одна огромная проблема. Парные браслеты. Хотя я могу отходить от ледяного дракона на достаточное расстояние. Оценил размеры сцены, вроде «Если он будет стоять за кулисами, как раз хватит». Нет, глупость. Лирея не согласится. Но Эрмис, воспользовавшись моим минутным замешательством и раздумьями, воскликнул, обернувшись к Эсме. «Ильяна сможет составить мне пару. Я немного порепетирую с ней, и мы отлично выступим». Уверенно ответил друг и улыбнулся мне. «Ильяна?» — шатенка быстро нашла меня взглядом. «А, точно водница. Так ты согласна?» «Нет», — вместе ответили мы с Лиреем, и я бросила на братцы взгляд. «Прыгать возле сцены, чтобы у меня была возможность танцевать, он точно не планировал. С другой стороны, это ведь только на время репетиции. К снежному балу мы обязательно снимем эти браслеты». «А какое право ты имеешь решать за нее?» Тут же ощетинился Эрмис. Лирей поднялся на ноги. Они были примерно одного роста и комплекции, оба с внушительными фигурами, и сейчас они буравили друг друга взглядами. Лерей схватил меня за локоть и потащил к выходу из зала. Проблема заключалась в том, что все притихли, неотрывно следя за нами. Это нервировало. Мы остановились возле дверей. Лерей наклонился ко мне. «Ты откажешь ему», — прикусила губу. «Отказать-то можно, вот только вряд ли это укрепит наше отношения с Эрмисом». А мне нужно быть к нему ближе и лояльнее, чтобы он понял, что, может быть, не просто другом для меня. Тогда наш поцелуй на балу будет не просто потенциальным, а вполне реальным. Лирея, прошу, может, ты подумаешь и согласишься?» «Что?» — стушевался братец. «Ты что творишь, Ильена? Собираешься согласиться? Как ты сможешь танцевать с этим?» Он скосил взгляд на рукава, под которыми были спрятаны наши браслеты. Решил поиздеваться надо мной?» «Больно нужно он мне издеваться над ним. Здесь намного более сложное дело — моя жизнь. Если Эрмис тот, кто способен снять мою метку, я должна сделать все, чтобы быть подле него в новогоднюю ночь?» «Лерей», — также шепотом ответила я. «Пожалуйста, помоги мне. Я готова сделать в ответ все, что пожелаешь. Если то, что ты сказал о его влюбленности, правда, я должна попытаться быть к нему ближе, ты меня понимаешь?» Лирей не понимал. Судя по растерянному взгляду, он вообще находился в прострации. Настолько мои слова были для него глупыми. На глаза навернулись слезы. Легко ему, когда каждая вторая в Академии в него влюблена. А мне найти того, кто любит меня, намного сложнее. Я жить хочу. И пусть я совершенно ничего не испытывала к Эрмису, я готова попытаться ответить ему взаимностью. Лучше быть с нелюбимым, но любящим, чем в гробу. Прошу. Вновь взмолилась я. Ты так хочешь быть с ним? Словно не веря, спросил Лирей и внезапно вскинул руку, будто хотел стереть слезы, но тут же убрал ее. «Ильена, твоя нога. Тебе советовали покой?» Столько было в его голосе заботы, что меня невольно затопила благодарность. Интересно, Эрмис забыл об утреннем происшествии или просто не знал, что все несколько серьезнее? Я прикусила губу. То, что меня ждет, важнее физической боли. Братец не верил своим ушам. Я и сама себе не верила но у меня есть меньше пяти дней на то, чтобы узнать о чувствах Эрмиса и попробовать влюбиться самой». Дракон отступил, неопределенно кивнул, словно все еще не верил в то, что соглашается. «Спасибо, Лирей!» облегченно выдохнула я и на эмоциях даже обняла братца. Смутившись, тут же отстранилась и побежала к Эрмису. Лирей не сразу последовал за мной, поэтому на середине пути я просто застыла, не смогла сделать шаг вперед, обернулась к дракону, И только после подошла к Эрмису и улыбнулась Эсме. «Я согласна. Где подписать?» Девушка обрадовалась и быстро взяла меня в оборот. «Чудесно! Тогда вперед на сцену! Будем репетировать Эрмис. Сначала обучи движением, после уже будете изучать заклинания отдельно от программы. Итак, начинаем!» Эрмис, однако, не сдвинулся с места, бурая меня взглядом. Ильена, есть то, чего я не знаю». «О чем ты?» — нервно спросила я о ваших с Лерой отношениях. Дракон стоял поодаль, но наверняка слышал наш разговор с его-то идеальным слухом. «У нас нет никаких отношений. Просто мы работаем вместе над браслетами, а это отнимает много времени. Вот он и был недоволен, что я собираюсь еще и репетировать танец. Времени-то совсем мало. Не волнуйся, я уговорила его. Ради тебя я готова попробовать совместить учебу, задание ректора и подготовку к балу. Идем?» На последних словах Эрмис расслабился, даже улыбнулся. Мы прошли к остальным танцующим парам. Заиграла музыка, и все ожидали того места, с которого нужно начинать. Эрмис приобнял меня за талию. «Я буду вести тебя. После репетиции разучим заклинание, которое нужно использовать в танце. Пока давай сосредоточимся на движениях». Чувствовать руки лучшего друга на себе было непривычно. Не отталкивающе и не противно, но... Руки Лиреи ощущались иначе. Несмотря на холодность дракона, от него шел жар. Когда же стояла рядом с Тордом, то ощущала лишь холод и ничего более. Разве что еще желание спастись. Спастись, чтобы начать жизнь без страха. «Итак, начинаем!» — улыбнулась Эсми, и Эрмис повел меня в танце. Лирей стоял у сцены. Шортс ругалась, чтобы он отошел и не мешал обзору. Но братец стоял на своем, лишь буравил нас Эрмесом недовольным взглядом. Я понимала его чувства: зачем ему вот все это терпеть? Ради чего? Из-за того, что я допустила ошибку при наложении заклинания, и мы теперь связаны. Недостаточная причина, чтобы смириться с подобным положением дел. Поэтому я благодарна братцу, что он вообще согласился. Уверена, для него это было нелегко, но он все-таки пошел мне навстречу. Когда-нибудь в следующем году я расскажу ему о своей метке когда это уже останется в прошлом веселым воспоминанием, над которым можно посмеяться. Пока же не хочу терпеть жалость, особенно от Лерея. Периодически морщилась, в целом обезболивание действовало, но иногда я ощущала отголоски, когда нога подворачивалась. «Движения должны быть плавными!» — ругалась Шорпс буквально на каждого участника. «Откуда у тебя растут руки, Маквой? Явно не с того места, иначе почему ты не можешь найти талию своей партнерши? Тебе помочь?» «О, русалочи заводи, я с ума сойду от вас!» Эрмис лишь усмехался, продолжая приобнимать меня и пояснять порядок движений. «Я была максимально сосредоточена, поэтому мало что замечала вокруг. У меня меньше времени, чем у других, чтобы запомнить все». «Она не всегда такая», — шепнул Эрмис. «Просто у нее осталось мало времени до балла. Вот она и нервничает. Эсме любит, когда все проходит идеально». «Если бы не ты, я бы в это вообще не ввязалась». Искренне ответила я, и руки на моей талии окаменели и стали тяжелее. «Эрмис?» Парень прочистил горло, будто у него перехватило дыхание, и несколько смущенно продолжил. «Прости, просто не каждый день я тебя услышу подобное». «Разве я никогда не делала что-то ради тебя?» Скинула я брови и напрягла память. «Я вроде делала. Что-то точно должно быть. Эрмис ведь всегда рядом и поддерживал, я всегда его благодарила». Но вот память никак не желала подбрасывать яркие эпизоды с его участием. Зато эпизодов с Лиреем было, хоть отбавляй. Он занимал столько места в моей жизни, что на других памяти не оставалось. «Даже если делала, то мимоходом, не в ущерб себе. Будто для тебя это ничего не значило». В голосе Эрмиса чувствовалась грусть. «Неужели Лирей был прав насчет его чувств ко мне?» «Сейчас же. Я знаю, какая у тебя большая нагрузка на лютой неделе». Подготовка браслетов к снежному балу, экзамены, забота о белке. На тебя все свалилось. Но при этом ты нашла время на меня. Для меня это очень важно. Щеки вспыхнули, но не от смущения, а от чувства вины. Мне казалось, что я предаю лучшего друга. Он так хорошо обо мне думает, а я... Мои мотивы вовсе не так чисты, как он предполагает. Я меркантильно, хочу использовать его, чтобы выжить. Сглотнув, я опустила взгляд. Что же делать? продолжать врать Эрмису, подталкивая его к признанию и поцелую на Новый год? Или оттолкнуть сейчас, но не причинить боль потом? Ведь возможно, что я буду с ним и после Нового года. Что, если попробовать влюбиться в лучшего друга? Он молод, красив, умен. Не лучший студент, но и не худший. Зато чудесный друг, он столько раз меня спасал. Хотя бы стоит попробовать. Даже если не получится влюбиться в друга, Эрмис поймет меня, когда я расскажу ему о причинах что побудили меня воспользоваться его чувствами. Ощущала я себя от этого не менее мерзко, но... Я хочу жить? Нет, все равно не могу. Если не смогу сама влюбиться в Эрмиса до Нового года, то оттолкну его. Не стану его использовать. Если же пойму, что в моем сердце зарождаются чувства, то попробую. Попробую быть с ним. «Звучит ужасно», — тихо произнесла я. «Неужели я такая эгоистка?» «Нет, вовсе нет, Ты то, что ты помогала, доказывает обратное». Поспешил переубедить меня Эрмис и тепло улыбнулся. «Просто сейчас ты делаешь нечто особенное для меня, и я очень ценю это». «Даже не представляет, насколько особенное, учитывая мою лодыжку, хотя опять я лгу себе. Я делаю это не для него, а для себя». «Эй, что за шепот?» — прикрикнула Эсме, и Эрмис закатил глаза. «Я все вижу торт. Если ты выбрал Ильену, чтобы флиртовать с ней, то можешь выбывать из танцевальной композиции. Здесь нет места непрофессионалам. Тебя, Ильена, это не касается», — мягко добавила она. «То есть Ильене со мной можно флиртовать?» — мыкнул Эрмис, хотя и драку было понятно, что это она о профессионалах. Не знаю, почему я в этот момент бросила взгляд на братца. И тут же споткнулась. Эрмис подхватил меня, приобняв за талию, И мягко улыбнулся. Я же вновь посмотрела на Лирея. Он был мрачнее тучи. Не понимала, почему он себя так ведет. Настолько не любит Эрмиса. Нет, он мне все объяснил, почему Эрмис все время цепляется к Лирею, Ревнует. Ну какие причины тогда убраться? «Оставить флирт!» От голоса Эсми даже музыканты сбились с ритма. «Ох, так не пойдет. Давайте-ка все уходите со сцены. Порепетируйте в бальном зале. А вы...» Девушка посмотрела на нас. Еще и разучите водные заклинания, только после того, как Ильена вместе с Дарой представит номер. Тогда встретимся в свободной аудитории для занятий, шепнул Эрмис, когда мы вместе спустились со сцены. Я кивнула. Эрмис отправился с друзьями. Я улыбалась ему вслед, и только когда друг скрылся за дверью, застонала и сел на свободное место в первом ряду, посерев ладышку. Льрей подошел ко мне со сложенными на груди руками. Он прожигал меня каким-то озлобленным взглядом. «Ты настоящая дура, Ильяна Хайверт», — выдохнул парень и присел передо мной на корточке, начав массировать ладышку. К счастью, на нас особо не обращали внимания, так как на сцену вышла белочка. «Как можно было пренебречь своим здоровьем?» Я же не сразу нашлась, что сказать, во все глаза глядя на набраться. Что он делает? Зачем прикасается ко мне? Разве не понимает, насколько это неприлично? Его прикосновение жаркий, несмотря на холодные руки, и это заставляет меня трепетать. Я высвободила ногу и отвела смущенный взгляд. «Прости, что тебе пришлось это терпеть», — прошептала я. «Мне жаль, я очень благодарна тебе. Ты спасаешь мне жизнь». Дракон поднял на меня изумленный взгляд. Пожалуй, я никогда не видела Эквуда таким растерянным до сегодняшнего дня. Он меня удивляет своим спектром эмоций. «Ты так высоко оцениваешь». Ваши сервисам взаимоотношения?